Глава одиннадцатая С того дня огонёк, который зажгла песня Руники, успел погаснуть, вновь погружая Рейну во внутреннюю тьму. Постепенно в этой тьме её демон доделывал начатое, выбивал почву у неё из-под ног, не давая ей найти новые смыслы для жизни. Её мысли, так или иначе, постоянно после того дня, попадались в паутину воспоминаний о Мелосе. «Я не давала никому обещаний», — каждый раз говорила сама себе Рейна. «Лгунья, ты говорила это, Эль!» — шептал ей внутренний монстр. «Я никому ничего не должна! Я никому ничего не говорила!» — продолжала шептать как мантру девушка. «Ты просто не смогла из себя выдавить это, трусиха!» Эти слова стали сродни пощечине. Боль яркой вспышкой пронзила ее, но на смену ей не пришли эмоции. Их больше не было. Лишь мысли, сомнения, угрызения и страдания, чей бесконечный хоровод стирал все границы дней и ночей, проведенных ею в Нанкаре. Сколько уже прошло времени? Пара суток? Неделя? Месяц? Год? Ничего не вызывало у нее интереса. не подпитывала стремлений. Девушка перестала обращать внимание на происходящее, продолжая тонуть между галлюцинациями и прошлым. И, проходя мимо рядов орущих и гогочущих посетителей песни Рейлин, Рейна бы даже не остановилась, если бы ей вдруг не показалась знакомая кудрявая макушка. Она затормозила у одного из столов, ощущая, как сердце бьется все сильнее. Но вскоре владелец шевелюры повернулся, явив свое пропитое и красное лицо. И Рейна выдохнула с долей разочарования. Он не был ее другом из Мелоса. Да и откуда Ноа было взяться в этом пропахшем вином и ромом заведении? Девушка выдохнула. Она была собиралась пойти дальше в свою комнату. Как вдруг до ее ушей донеслась фраза. «Каспар Валийский официально признан мертвым. У королевы Валии больше не осталось никаких наследников. И сегодня утром она объявила новость, которую никто не ожидал. Девушка замешкалась. И этого оказалось достаточно, чтобы сидящие за столом пираты и торговцы заметили её и замолкли. Марина сориентировалась быстро и села за скамью рядом, жестом потребовав себе вина и кивнула знакомым пиратам. И только тогда рассказчики нехотя продолжили разговор. «Так вот, о чем мы говорили?» «О внезапной новости, что объявила королева Аделла», напомнил одноглазый Джек. «Точно», — произнес торговец и улыбнулся, отхлебывая из кружки. «Она объявила своей наследницей, Селилуну Дрейк, приемную дочь своего брата». Рейна застыла. Калейдоскоп мыслей вмиг перестал вертеться в ее голове, даруя передышку. «Что?» Мысль эхом повторилась в ее пустой голове, будто Рейна бросила камушек в пустоту огромного колодца и вдруг услышала на другом конце всплеск. Девушка и не предполагала, что внутри ее колодца хоть что-то осталось. «Ты что-то путаешь. Говорили, что тень принцессы мертва», вывел ее из дум своими словами пират. «А королева предположила, что та могла выжить», — гнул свой рассказчик. «Её тело не нашли. Я знаю от местных. Видимо, девчонка опасалась за свою шкуру и сбежала, если ей удалось уйти от расправы. Но сейчас иное дело». «Она ему не родная дочь», — всё равно отмахнулся Джек, и сидящие за столом стали кивать, соглашаясь. «Нет», — ухмыльнулся торговец. Королева Аделла объявила, что это ее дочь. Кровь Селелуны содержится в кровной базе, а на ее руке есть особая татуировка, которая у нее с самого рождения. Это доказывает кровное родство и то, что ее мать – королева, а весь этот спектакль был разыгран ради защиты обоих наследниц. Канна родилась на год раньше Селелуны. Вторую беременность королевы скрыли. О признании Селелуны наследницей уже говорит вся Валия и Мирия. Эта девчонка — единственная надежда королевства. Дыхание Рейны сделалось глубоким, а взгляд — отсутствующим. Второй камень, брошенный в ее внутренний колодец, вновь всколыхнул воды сознания. Она продолжала сидеть за столом и машинально отхлебывать вино, но уже не слышала ушедший в иное русло разговор. И все-таки у нас общая кровь. Каспар все знал. И с самого начала все это было спланировано, чтобы не допустить и намека на признание Рейны наследницей. Он обходился так с ней, зная, что она его родная племянница, и ненавидел ее за то, что девушка была еще одной преградой на его пути. Каспар Саделлы выбрали за нее ее судьбу. и не дали расти в довольстве, как Канне. Они собственноручно лишили её всего. Королева никогда не была её матерью, хотя и правда местами была к ней слишком добра. Рейна это знала, ведь настоящая мать просто не могла так поступить с собственным ребёнком. Спасибо за предложение, мы подумаем. Но предварительно ничего обещать не можем, мы не связываемся с бессмертными. сказала Киара, кивая сидящему в капюшоне человеку во втором зале песни Раэлин. Вечером Рейну Киара впервые пригласила присутствовать на разговоре с потенциальным заказчиком. Однако в этот раз заказ был более чем странным. Сумма за его выполнение была немыслимой и превышала все возможные грани понимания. С такими бы деньгами Рейна могла бы долго жить в свое удовольствие, если бы захотела и выполнила этот заказ. А она уже давно ничего не хотела. Да и выполнить его, сорвав куш, было сродни самоубийству. Человек, выступающий в роли посредника между заказчиком и ними, встал и тихо вышел из зала. Кроме них с Киарой присутствовали еще несколько человек, тихо переговариваясь у стены. Пиратка посмотрела на Рейну. «Тебе не стоит об этом и думать, если не хочешь таким образом лишиться жизни!» «Даже такие деньги того не стоят!» Пиратка пошла вслед за этим человеком, на прощание кивнув Рейне. Девушка же, все еще прокручивая в своей голове условия заказа, поднялась наверх, в свою комнату. Чердак встретил ее тишиной и безмолвием, в котором витала безжизненность. Рейна захлопнула дверь, и медленно сползла по ней вниз, сглотнув вставший в горле ком. Эта комната хранила все ее кошмары и тайны ее сознания. Чердак стал ее тюрьмой и одиночной стальной могилой. Рейна так и не нашла смысл, который так яро искала после совершенного правосудия. И не нащупывая этот якорь, медленно шла на дно. За всё это время Рейна поняла только одно. Оставшись одна, она умирала. Её разбивали по кусочкам, крошили в порошок. У неё не оставалось тех, кому девушка могла бы довериться. Всё, что она обрела в мелосе, она тогда не оценила. Ноша, что Рейна взвалила на свои плечи, казалась ей невыносимой. И ей не с кем было её разделить. Никто бы не понял ее, кроме их. Тех, кому девушка открылась тогда в Мелосе, и кто ее принял. И тех, кого Рейна позволила себе покинуть. Сейчас она осталась одна, без возможности отыскать кого-либо. Каждый день Рейна вставала и делала то, что необходимо. Она еле выносила то отчаяние, пустоту и одиночество. Тренировалась, падала и снова вставала. держась только за тот образ Саргона, когда он сказал, что она слабая и никчёмная. Размазывала слёзы по щекам, когда её никто не видел, и упрямо продолжала тренировки. Как человек Рейна была хрупкой, и это девушка принять не смогла. Держалась только благодаря стальному стержню воли, что обрела в Мелосе. Без него... Рейна бы окончательно рассыпалась в прах. Она была обычной человеческой девчонкой, не знающей ни любви семьи, ни отдыха, ни теплоты отношений, ни безвозмездных подарков. Была заморышем и мешком для битья, а без цели она вообще представляла из себя отвратительнейшее зрелище. И смотря на себя в зеркало, Рейна не узнавала ту, кем она стала в мелося, в отражении сломленной девушки. Не видела ни огня, ни эмоций, некогда бушующих в её теле. Словно вместе с исполненным долгом забрали и всю её сущность. Раньше ярость и гнев выплёскивались из неё через край, как из дикой кошки. Сейчас же всё это словно вылилось и безвозвратно ушло в бездну. Последними эмоциями, которые покинули девушку, были печаль и страх. Они прорвались через её плотину в последнюю очередь. Но ушли и они. Теперь её внутренняя чаша была пуста. Не осталось ничего, что делало бы её самой собой. Девушка испробовала все возможные средства. Даже брала у Киары компас её отца в попытках отыскать своих друзей. Но тут ничего ей не показал на этот запрос. А на другой, где Рейна спросила, где ей искать желаемое, компас послал введение роскошного дворца Фейри. Это был для неё единственный след, по которому она могла пойти. Сидя на полу, Рейна понимала, что завтра она встретится с этим человеком снова и оговорит детали. Цель, даже немыслимая и опасная, могла помочь ей снова встать на ноги. а не завалиться от бессилия на кровать. Тем более, что всё, что требовалось для выполнения этого заказа, у неё было. И ещё оставалась вторая месть тому, кто тоже косвенно был причастен к её гибели. Но если её недуг и дальше продолжит изводить Рейну, то девушка не справится, не сможет продержаться дольше двух ночей вне дома. А она должна, ведь там не будет заклинаний. наложенных на её комнату. Столько недель девушка пыталась сломить это чудовище, и теперь, наконец, Рейна была обязана нанести финальный удар. Рейна встала с пола и подошла к зеркалу. Отражение хитро мигнуло ей серебряными глазами цвета расплавленного металла, что ярко загорелись в полутьме комнаты. «Я знаю, ты меня слышишь», — сказала она самой себе. точнее тому, что сидела глубоко внутри нее. «Вылезай и покажись!» Голос, звучавший часто в ее сознании. Рейна помнила еще по тому дню в лабиринте Авеля. Девушка знала того монстра, который обещал ей игру, либо она, либо ее. «Вылезай!» Отражение вновь блеснуло глазами, а затем скривилось в ухмылке. Появились рога и крылья, вылезли когти и клыки. Кожа побледнела и сделалась серебряной. «Соскучилась?» «Очень», — отчеканила Рейна, не в настроении играть в дипломатию. «Что же ты не держишь в руках тот поводок, о котором ты раньше так хвалилась?» Отражение склонило голову на бок и обнажило клыки. Хочешь признаться, что проиграла? Тогда буду рада это услышать. Нет. Хочу лишь понять, как обычный металл в моём организме смог завладеть частью моего сознания. Обычный металл? Отражение сощурилось. Кажется, оно было недовольно словами, которые подобрала Рейна. Но девушке было всё равно на чувство чудовища, сидящего внутри неё и уничтожающего её. «Ты лишь моя новая сила, которую я вырвала, вернувшись из Мелоса. Ты не имеешь надо мной власти. Я управляю своим телом и своими способностями, понятно?» Чудовище расхохоталось так, будто Рейна сказала смешную шутку. «Я почти тебя подчинила. Смирись, моя дорогая. Ты моя. И скоро это тело тоже станет моим». «Нет. Что значит «нет»?» Резко перестав хохотать, уточнила отражение. Нет, значит нет, дорогуша, процедила сквозь сомкнутые зубы Рейна. Подчиняйся. Ишь ты чего удумала. Подчиняйся. Рейна напрягла все свои силы, бросив их на борьбу с укоренившейся заразой, выпивая из той всю силу и направляя себя. Монстр в отражении заверещал так, что Рейне подумалось. что сейчас её перепонки лопнут вместе с черепной коробкой. Но она продолжила гнуть, видя, как на глазах тает та остальная сущность, отдавая ей всё, чем та владела. «Подчиняйся!» Из носа Рейны потекла струйка крови. Отражение металось внутри рамы зеркала. Девушка закрыла глаза, напрягая все оставшиеся моральные силы для противостояния, и выдохнула. «Подчиняйся!» Когда она открыла глаза, существа в зеркале больше не было, лишь ее обычное отражение. Не было его и в ее теле, равно как и боли. Рейна больше не ощущала страданий, сомнений и кошмаров, преследующих ее во сне и наяву. В ее голове повисла звенящая и такая радостная тишина. На следующий день Она сидела за тем же столом и ждала деталей от пришедшего в их таверну достоверного человека. Рейна планировала поговорить с ним сама, но в дело вмешались Тарак и Киара, которые ворвались в пустой зал и закрыли за собой двери. Они не сели на стулья возле Рейны, а остались стоять, выражая ей свое недовольство участия девушки в данной затее. А вот человека в капюшоне, казалось, ничуть это не смутило. Второй раз Рейна ловила себя на мысли, что этот голос был ей знаком, но она не могла сказать точно, чей он был и где уже слышала его. Но сейчас было важным лишь то, что пришел дать ей детали заказа. Все сомнения она оставила в прошлом, убив их вместе с демонами. «Вы явитесь на объявленный бал Смотрины». под видом одной из претенденток на роль невесты для наследного фейского принца Солара. О деталях беспокоиться не стоит. Мы сделаем все необходимые документы, что подтвердят ваш знатный род. Поэтому-то нам и нужна была девушка для данного заказа, невзначай уточнил человек, а Киара поморщилась. Собственно, перед эфиронским балом вам еще раз будут даны инструкции, и все необходимые средства для того, чтобы явиться в эффектном образе. Вашей целью, повторяюсь, будет брат солора принц Равен. Его нужно устранить. За его голову, опять же повторяюсь, наш заказчик заплатит 3 миллиона золотых. Равен, тот самый Фейц, из-за которого на Ксанферон было наслано проклятие Стального Тумана. Рейна и представить не могла, что до конца свести счеты со своими убийцами. Она сможет за приличную сумму денег. Это слишком опасно, вставила Киара, садясь рядом с Рейной на стул и запрокидывая ногу на ногу. Рейна заметила, что пиратка была напряжена. Где гарантии, что это не ловушка? Все гарантии я вам предоставлял еще в прошлый раз, но могу еще раз сказать. — недовольно ответил посредник. — Не хотите — не беритесь. Я предложу другим. — Я согласна. Сказанная фраза обрубила все, что хотели сказать присутствующие. Тарак широко раскрыл глаза, не понимающий на нее смотря. Киара медленно выдохнула воздух через рот. — Я беру заказ, — повторила Рейна, открыто смотря на брата и сестру и выдерживая их взгляд. «Отлично. Тогда все документы о происхождении мы вам не стоят». «В смысле?» — не понял шокированный посредник. «Не стоит», — повторилась Рейна. «Не нужны никакие документы от вас. У меня есть свои». «Но вы же не...» Рейна резко задрала рука в своей рубашке и выставила запястье. На нём было тату в виде луны. Валькирии скрыли по её просьбе татуировку на время, но дали с собой настойку, чтобы в случае чего ее проявить, что Рейна вчера вечером и сделала. Казалось, удивление, повисшее в зале, вдруг стало осязаемым. сели Луна Дрейк, законная наследная принцесса Валия и дочь Аделлы Валийской, Луна Валийская, завтра сама отправлюсь подтвердить свое право на престол официальным способом, через банк крови, поэтому мне не требуются никакие липовые бумажки. замечательно выдохнул чересчур быстро посредник все остальное я уже вам рассказал а далее инструкции вы получите позже хороший разбой лучше плохого причала пожелала ему Рейна, уже машинально проговаривая приевшееся прощание пиратов. оставшись наедине с тараком и кеарой, которые были отнюдь не рады такому повороту событий, она не стала ничего им пояснять И как это понимать? всплеснула руками пиратка. «Как правду?» — ответила Рейна, вставая из-за стола. «Я не собираюсь ничего обсуждать». «Так ты, луна Дрейк?» — бросил ей в спину Тарак, когда её пальцы коснулись дверной ручки. «Да, и всегда ей была». Она слышала перешёптывание брата и сестры, когда покидала зал. «Кажется, Киара с самого начала догадывалась», Кого она приютила? А вот Тарак... Они могли бы стать ей близки, но их разделяли слишком много тайн, в том числе и это. И принять Рейну со всем этим грузом решился бы не каждый. Рейна всегда была здесь одинокой, поэтому и решилась на этот заказ. Уверила себя в том, что терять ей было нечего. А ее месть... Ради этого она вернулась. Девушка убьет принца, он расплатится за содеянное. Ее цель будет выполнена. Возможно, после этого Рейна станет достаточно богатой, чтобы потратить весь куш на новые поиски Эль, Бронта, Ноа и Саргона. И в первую очередь купить информацию о Бель, потому что все точки информации о возможном ее родстве, о котором она начала подозревать, с певчей пустыней Массарой, не дали ей должного результата без обширной сети связи и денег. Но ничего страшного, она разбогатеет и найдёт их всех. Теперь, когда она разрабатывала план действий, девушка позволила себе немного задуматься о будущем. Хотя в глубине своей души Рейна прекрасно знала, это было для неё самоубийством. Но она продолжала отвлекать свой разум, понимая, что, возможно, Это будет ее упокоение.